Глава десятая Выспалась я, к собственному удивлению, хорошо. Мне даже не снилось ничего. Лепс с Раминой дежурили по очереди, видимо, решили теперь глаз с меня не спускать, чтобы я еще чего не учудила без их участия. Утром на столе вновь обнаружились какие-то фрукты и овощи, и снова кольцо не дало их съесть. Неужели отец с первого раза не понял, что я питаться этой бякой с заклинаниями не буду? Ладно, надо как-то принять, что этот конкретный родитель у меня не очень-то и умный. Чем больше смотрю на это все, тем больше понимаю, как мне с дедом повезло. Поднос с содержимым вновь отправился в окно. о о Рамина подскочила, бросив беглый взгляд на дверь. Печать сняли. Наверное, за нами скоро придут. — С чего-то решила она. — Ну не будут же тебя голодом морить. Теперь тебя накормят нужными заклинаниями принудительно. — А вас? — прищурилась я. — Ради такого дела даже посадят за общий стол. Кстати, Леопс, тебе придется остаться в покоях. Зверя в любом случае за стол не посадят, — прикинула она. Кот передернул крыльями. — Я буду сидеть у дверей трапезной и охранять. Оттуда меня точно не выгонят, — заявил он. Я кивнула, соглашаясь с таким планом. Это еще хорошо, что с утра нам удалось быстро перекусить. Не то набросилась бы на еду, как из голодного края. А пока за нами не пришли, я покопалась в своей сумке. Господи, как же тут не хватает обычных земных препаратов, которые можно в еду подложить. «Лео, а у тебя перец в сумке есть?» — сообразила. — Есть, — осторожно ответил он. — Красный. Рядом с солью лежит. — Тогда это снимает многие проблемы, — обрадовалась я, и пузырьки с перцем и солью перекочевали в мою сумочку. — Рамина, отвлечешь моего отца на пару секунд, когда я подам тебе знак? — спросила я у ведьмы. Ответить она не успела, так как после короткого стука дверь в гостиную отворилась. Как тут эта запирающая магия у них работает, я до сих пор не поняла. И к нам вплыла баронесса Лейни Эссей. «Доброе утро!» — окинула она нас нечитаемым взглядом. «Почему нечитаемым?» «Да попробуйте-ка прочитать что-то в красных опухших глазах». «Граф Энамдей пожелал пригласить вас на семейный завтрак», — оповестила она нас. «А с вами что случилось?» не удержалась от колкости рамина. Баранессу, судя по виду, едва снова не прорвало, но я решила вмешаться, ибо любой спор оттягивал бы время наступления неизбежного. «Рами, ты не видишь, что у баронессы нормальный человеческий конъюнктивит?» — с видом эксперта выдала я. «Кон что?» — удивилась фея. «Это такая гадкая человеческая болезнь, кстати, очень-очень заразная». — спокойно пояснила я. — Поэтому держитесь от нас на почтительном расстоянии. Мы не хотим заразиться. В дополнение к красным глазам баронесса еще и пошла пятнами. — А где состоится этот семейный завтрак? Я бы хотела проводить госпожу. Рамина вновь переключила внимание феи на себя. «Нет, — Нет-нет, граф надеется, что я ее приведу. Любовница отца тут же нервно изобразила улыбку. Рамина пойдет с нами. Она мне будет нужна для отвлечения внимания. — С этим никто не спорит, — резко бросила баронесса. — Надевайте быстрее ваше утреннее платье, и я отведу. — У меня нет платьев. Они сковывают движение, — уперлась я. — Тем более, что мой кожаный костюм на утро всегда сам-само очищается. Или ведите нас так, или мы и тут неплохо время проведем. Бронесса поджала губы и прищурилась, но, напоровшись на мой упрямый взгляд, кивнула. «Прошу вас, госпожа!» — указала она нам на выход из комнаты и первой вылетела в коридор. Нас снова вели путанными коридорами. Ох, чую, что так тут пытаются запутать непрошенных гостей, то есть нас. Это еще хорошо, что у меня с ощущением сторон света всегда все неплохо было. Да и на память я никогда не жаловалась. «Животному в столовую нельзя», — бросила фея, когда мы наконец остановились у высоких резных дверей. «Ну и ладно, пусть тут останется», — кивнула я, показывая, что не так уж и дорожу этим зверем. Подмигнув Леопсу, я прошла в столовую. «Госпожа Тамилана Санарн», — объявил меня тот самый блондин, которому ночью пришлось извиняться. «Это что, начальник стражи? Или личный телохранитель отца?» «Кто он такой вообще?» Я прошла к столу, где уже сидели отец и брат, который, я так понимаю, сознался отцу, что проболтался мне о нашем родстве. В итоге Манур сидел аж в трех стульях от батеньки и с тревогой на меня поглядывал. «А я что?» «А я ничего». «Доброе утро!» Жизнерадостно улыбнулась я и, прошествовав до стола, устроилась по правую руку от отца видимо, заняв место этой с слейка в бассейн. Как отдохнули, папенька. Невинно поинтересовалась я, нагло игнорируя пошедшую пятнами фею с красными глазами. На самом деле и отец выглядел не очень хорошо, вряд ли он вообще сегодня спал, да его глаза также были опухшими. Хорошо. Скрипнул он зубами и взглядом велел баронесси устроиться уж хоть где-нибудь. Рамина скромно устроилась недалеко от Манура, за которым, видимо, решила приглядеть. «Велите нести завтрак», — хлопнул он в ладоши. Я тут же пригорюнилась. «Что-то мне не очень хочется есть. Может быть, я потом как-нибудь?» — спросила, хлопая ресницами. «Это семейный завтрак. Здесь все обязаны подчиняться мне». Если я велел завтракать, значит, ты обязана подчиниться, — рыкнул он. Да, кажется, я вывожу его из себя одним своим присутствием. Что ж, буду хорошей девочкой и позавтракаю от души. Только он сам виноват в том, что заставил меня это сделать. Дедушка еще в детстве понял, что заставлять меня что-либо делать против моей воли просто бесполезно. Хорошо. Так же лучезарно улыбнулась, поймав на себе предвкушающий взгляд от Рамины и полные опасения от Манура. Блюда принесли весьма быстро. Передо мной поставили тарелку, накрытую крышкой. Хм, интересно, что там? Открыв крышку, я разочарованно посмотрела на еду. Снова овощи, фрукты. Ну куда это годится? Еще и кольцо палец закололо. Никак тут без магии не обошлось. Отец же хмыкнул, заметив мое разочарование, и убрал крышку со своего блюда, где овощи были приготовлены. Нечто похожее на зеленую картошку, какие-то запеченные листья. «Ням!» – муркнула я и в секунду поменяла наши с ним тарелки. Пока граф хватал ртом воздух, выпучив глаза, я уже принялась за трапезу. Тем более, что кольцо стоически молчало, да и еда оказалась на удивление вкусной. Вто. Я прекратила есть только тогда, когда отец расколошматил тарелку с предназначенной для меня едой оппол. Ты, да как ты смеешь? Заорал он. Я доживала то, что было у меня во рту. Ты сам приказал мне есть, а я не корова, чтобы питаться сырыми овощами. Так как на твоей тарелке овощи были приготовлены, то я решила, что ты вполне можешь обойтись тем, что предложил мне. Ведь это ты же расстарался и приказал положить любимой дочери все самое вкусное. Развела я руками. А чтобы показать тебе свое расположение, я отдала тебе свою тарелку с этим самым вкусным. Так что, думаю, все довольны. Над столом повисла гнетущая тишина. Слуга, стоявшая у двери, спешно вылетел из столовой. Надо полагать, что для новой порции для папеньки. Что ты задумала? Отец откинулся на спинку стула и, прищурив слезящиеся глаза, принялся на меня изучающе смотреть. «Я?» — округлила глаза. «Я приплыла сюда, чтобы познакомиться с отцом, завести хорошие семейные отношения и постараться вписаться в этот мир. Но пока что ты уже два раза на меня накричал, а твои феи вообще сначала меня в покоях заперли». А потом и вовсе ночью в спальню ворвались. С обидой в голосе упрекнул я его в отсутствие гостеприимства. Папенька тут же присмирел. «Скоро прилетит твоя бабушка. Весточку я ей уже отправил. Уж она тебя научит хорошим манерам». Сдался он, покосившись на баронессу. Слуга поставил перед ним новую тарелку, с которой отец также убрал крышку. «Бабушка, это хорошо!» Подмигнула я Рамини, которая делала вид, что ест, до основания расковыряв всю зелень на тарелке. — С бабушкой я очень хочу познакомиться. Попрошу ее научить меня вязать носки и штопать нижнее белье. В этот момент ведьма с грохотом уронила свою тарелку на пол, и все посмотрели на нее. — Простите. Раме сделала вид, что смутилась. — Я? — она поднялась. — Пойду, наверное. — Сидеть. Рявкнул отец, которому я уже засыпала в тарелку перец. Заметил данное действо только Манур, взгляд которого отдавал теперь неподдельным восхищением. Да, Рамина, невежливо уходить посреди трапезы. Покачала я головой, и ведьма села на свое место. Так, когда там прибудет бабушка? Возможно, что сегодня вечером. Отец взял в руки вилку и строго посмотрел на меня. Не надейся на то, что она будет к тебе благосклонна. «Пусть лучше она думает, как избежать моей благосклонности», — усмехнулась я и продолжила доедать блюдо. «Ты слишком самоуверена». Папенька покачал головой и отправил в рот щедро присыпанную перцем порцию. Он даже успел пару раз пожевать, прежде чем выпучил глаза, из которых побежали слезы. м, -м, -м, -м, -м! замычал он. «Вкусно, да?» — доброжелательно спросила я. Он замахал руками и открыл рот. — Что-то случилось? — переполошилась баронесса. — Господин граф, что с вами? — подскочила она с места. — Может быть, воды? — предложила я, прекрасно помня, что пожары от перца водой никогда не тушатся. А вот стаканом молока. Хотя откуда тут молоко у этих поглотителей растений? Теперь понятно, почему город тут сплошь покрыты бархатным мхом. Все остальное эти феи уже слопали. «Вот, возьми!» — сунула я в руки отцу свой стакан, из которого до сих пор не сделала ни одного глотка. Воду граф выхлебал залпом и... Тут же отключился. «Господин!» — взвыла над поверженным телом баронесса. Рядом засуетились слуги, я поднялась со стула. «Я лучше пойду погуляю!» — пробормотала. «А я сопровожу на прогулку!» — подскочила с места Рамина. «И я с вами!» Манура буквально так же вынесла из-за стола. Практически выбежав из столовой, мы поманили за собой Леопса и выскочили из замка. «Лучше прогуляемся на свежем воздухе до вечера». Похихикивать стали, едва обошли замок и вошли в сад. Подойдя к скамейке с фонтаном, мы уже хохотали, не сдерживаясь. Даже мой братец похихикивал, хотя на замок брезгливо оглядывался. Только Леопс не хохотал с нами. Он вообще не понимал, что происходит, и терпеливо ждал, когда нас отпустят. «Ну ты и фея!» — покачала головой Рамина, едва мы отдышались. «Что это вообще было?» — подал голос Манур. «Что вы снова натворили?» — закатил глаза Леопс. Фей, не ожидавший от крылатой пантеры нормальной речи, резко отлетел в сторону и едва не сбил меня с ног. «Осторожнее!» — придержала я его. Я заставила отца выпить воду с заклинанием, что он приготовил для меня. «Что?» — укатать челюсть отвисла. «Как ты это сделала?» Перец вовремя подсыпала. Рамина вовсю веселилась. Сначала отняла у него его тарелку с едой, потом насыпала перца и подсунула свой стакан. «Ох, тетушка Марип не поверит, когда мы ей все расскажем. Что такое перец?» — осторожно спросил Манор, прервав ведьму. — Это такая специя, в еду кладут, — пояснила я. — И отцу от этого стало плохо? — не поверил мне фей. — Я еще никогда в жизни его в таком состоянии не видел. Я чуть нахмурилась. — Ты из-за него переживаешь? — уточнила. — Мало ли мы ему тут всю гамму переживаний попортили своим смехом. — Нет. Он резко помотал головой, потом покосился на замок. — Но начнется и тогда будет отыгрываться на тех, кто слабее. Значит, будем сильными, — пожалуй я плечами. Сильного человека он не сможет задеть и сделать плохо. Мы не люди, — покачал головой мой брат и, стрекотнув крыльями, взмыл вверх. Я скривилась. Мы те, кем себя считаем, и я хочу оставаться человеком, чтобы со мной не произошло». И если бы отец с самого начала не пытался меня подчинить с помощью магии, то жил бы себе спокойно. И вообще меня ребенка мог замуж и не выдавать против моей воли. Но раз он ведет себя так по-скотски, то я ему и буду платить той же монетой. Вон Манур ведет себя со мной нормально и получает такое же нормальное отношение. В саду мы гуляли до вечера, стараясь вообще не отсвечивать. «Мало ли, что там внутри происходит после того, как граф отрубился, пострадав от самого себя. Меня-то тут к делу никак не пришьешь». «Так, все, я проголодалась», — в какой-то момент заявила Рамина. «То, что висело на деревьях, мы на всякий случай обходили стороной. Мало ли, что тут начаровано. Вырастут потом рога и копыта. Лучше питаться тем, что у нас припасено с собой». В замок мы пробирались осторожно, стараясь лишний раз не привлекать к себе внимания. Однако слуги и придворные феи все равно шептались за нашими спинами и провожали нас долгими взглядами. И хорошо, что я запомнила дорогу, так что до своих покоев мы добрались буквально быстро. Уф, уже через две минуты Рамина вгрызлась в бутерброд с мясом. «Нормальная еда!» «Угу», — согласилась я, покосившись на поднос с ужином, который появился на столике. «Кажется, отец понял, что травой меня реально не накормить, и теперь там красовалось ровно такое же блюдо, которое я съела за завтраком. Сколько мы еще протянем на чае и бутербродах?» «Завтрашний день», — ответил Леопс, все еще пребывающий в облике огромного кота. «Потом придется голодать. Значит, все дела придется решать сегодня-завтра» кивнула я, прикидывая, каким образом мне встретить бабулю, чтобы меня сразу же отсюда выпнули с волчьим билетом. К моему счастью, эту самую бабулю принесло в замок еще до наступления полной темноты за окнами. Рамина даже еще не успела отправиться спать, как в дверь покоев постучали, и к нам вошел вчерашний блондин-фей. «Госпожа Тамилана, вас желает видеть леди теиста эн Амдэй. «Ваша кровная бабушка», — сообщил он. Я поднялась со стула, где сидела, и пыталась выдумать новые пакости. Рамина также встала на ноги. «Да, сейчас мы подойдем», — кивнула. «Леди теиста велела прибыть только вам». Блондин покачал головой, показывая, что своего решения бабуля точно не изменит. «Хорошо», — кивнула я и повернулась к друзьям. Леопс, присмотри за Рами», — велела. Мало ли что задумали здешние недоброжелатели в отношении меня. Блондинчик только прищурился, с неприязнью разглядывая Лео. Видимо, этот кошак был ему не по зубам. Что ж, это меня не могло не радовать. Стоило мне оказаться за дверью, как фей ее запечатал, наложив заклинание. «И зачем?» – спросила я. «Чтобы не сбежали». Предельно честно и максимально нагло ответил крылатый мужик. Я покосилась на него, разглядывая, уж не Бабкин ли это фаворит. Больно уж его поведение изменилось с ее прибытием. Ладно, разберемся. И снова коридоры, коридоры, коридоры, и снова тот самый зал, в котором меня принимал отец. Вот только стульев тронов на сей раз тут было два, и на обоих восседали. На одном батенька с больным видом, на другом сухощавая, как палка, женщина непонятных лет. Вроде и привлекательная даже, но вот презрительный взгляд и брезгливый изгиб губ портили все впечатление. «Бабуля!» — заорала я со всей радостью. «Даже не приближайся!» Остановила она меня на полпути. Видимо, отец рассказал ей о нашей с ним первой встрече. И, скорее всего, поведала второй. «Так это ты и есть, Тамилана. «Можно, просто Томила». Пожала я плечами и спрятала руки за спину, чем заработала от отца подозрительный взгляд. «Рада видеть тебя, бабуля!» — заявила. «Еще бы! Еды-то у нас всего на день осталось!» «Она говорит правду!» — заявил уже знакомый мне Кристалл. «Хм...» — женщина удивленно вскинула брови. «Ты был прав, сын! Она вылитая Гэра! Такая же тупая, грубая, неотесная!» И угораздила же тебя тогда. Хватит, мама. Графу явно не понравилось, что его так отчитывают. Так чего вы меня позвали, если обниматься не будем? Шаркнула я ножкой, никак не реагируя на прямое оскорбление. Еще не вечер, эта коза с крыльями у меня еще попляшет. Луэт говорит, что тебя не берет магия. Я хочу проверить это. Бабка слетела с катушек, из трона, и стала метрах в трех от меня. «Хм, ментальная магия ее и правда не берет. А если атакующая?» В меня полетел водный шарик, предсказуемо отлетел и угодил в эту ненормальную фею. Только она мигом высушила себя, предусмотрительная. «Не надоело?» – спросила я, потому что лично мое терпение было на исходе. «Нет, мы еще не изучили физическое воздействие. Мне интересно, что ты скажешь на это». Шизанутая бабка вскинула руки, и в мою сторону полетели пять вполне себе настоящих метательных ножей. «Твою?» Договорить я не успела, потому что упала на пол, и ножи полетели надо мной. Ударившись о стену, они попадали на каменный пол. «Совсем крыша протекла?» Заорала я, вскочив на ноги. В две секунды я оказалась рядом с этим сухостоем с крылышками и от души расквасила ей нос. Будет знать, как швыряться в меня острыми предметами. Кстати, эфейский нос сломался ничуть не хуже человеческого. «Там как ты смеешь!» – прогундосила она, пытаясь остановить кровь. «Еще раз полетит в меня что-то острое, и я тебя в садовом фонтане утоплю!» – пообещала этой ненормальной. «Она говорит правду!» – вмешался глаз кристалла правды. «Мам, я ж тебя предупреждал. Тем более, что убить мы никого не можем. Меланхолично отозвался мой папенька, которому, кажется, представление понравилось. «Я бы залечила на ней раны!» Пожала плечами эта моложавая старуха и все же смогла выправить свой нос в нормальное положение. «Так же, как на Гэре», — хмыкнул граф, — «я нехорошо прищурилась». «Ты, гадина такая, использовала эти ножи на маме?» — прошипела я. Подойдя к стене, я методично собрала ножи с пола. «Ну, она же выжила!» — будничным тоном сказала выжившая из ума бабка. «Это она зря. Зато ты не выживешь!» — ринулась я на нее. Забыв, что она не может задеть меня магией, та швырнула в меня какое-то заклинание, которое вновь от меня отскочило и прилетело под ней самой, лишив меня радости погоняться за этой неадекватной. «Феи не могут убивать!» Отец за это время умудрился забраться на трон с ногами. Блондинчик, до сих пор наблюдавший за нами от дверей, выбежал из зала. «Ты же фея!» «Я не фея!» Рыкнула я так, что он вжался в трон еще сильнее. «Феи — это те, кто может пытать, врать, продавать детей, выкрадывая их у матери. Те, кто из-под тишка наслаждается страданием других». Кто срывает свою злость на тех, кто слабее? Я не желаю быть феей. Род Эн Амдей от меня отказался в детстве. Теперь я отказываюсь от этого рода и более не принадлежу лиловому дому бархатных гор. Я Тамилана Сан-Арн. И я не фея. Последнее я прокричала и едва не присела из-за сверкнувшей над головой молнии. «Заявка на отказ от родового статуса принята», — заявил Кристалл. «Троните тех, кто мне дорог, в порошок сотру». Встала я в полный рост. Терять мне было уже нечего. Попытаетесь навредить мне, утоплю в фонтане. Расскажете владыке или его соратникам, что я нахожусь в Межмирье, просто смерть вам покажется сказкой. «Но феи не могут убивать», — проблеял отец. «Я не фея», — рыкнула я, и, развернувшись, вышла из этого зала, Надеюсь, что навсегда.